ШЛИХЕДСКИЕ ПРОЕКТЫ Призыв чинов к участию в обсуждении дела придал олигархической интриги вид более широкого политического движения. До сих пор вопрос вращался в правительственном кругу. Верховный и тайный совет имел дело с высшими учреждениями, сенатом, синодом, генералитетом, президентами коллегии.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 Остальные составлялись наскра, мысли развивались кое-как. Значит, здесь можно искать не подкрашенного, откровенного выражения политического настроения дворянства. Проекты не касаются прямо ни пунктов, ни избрания Анны с ограниченной властью, как будто признают молчаливо совершившийся факт.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 и что по пресечении династии избрание государя по закону естественному должно быть согласием всех подданных, некоторых персонально, других чрез поверенных. Татищев знал двухпалатную систему представительства на Западе, а, может быть, вспомнил и состав Отечественного земского собора 17 века